Наподствие к части «Тайна здоровья». Теперь, когда вы знаете тайну, в ваших руках сила, способная изменить что угодно, включая ваше здоровье. С помощью собственных мыслей, благодаря процессу творения и другим мощным инструментам, о которых я говорила, вы сможете преодолеть болезнь, предотвратить ее восстановиться после травмы, улучшить физическую форму, достичь идеального размера и сохранить вечную молодость. Все, что захотите. Ваша задача — понять, чего вы хотите, и быть готовым к тому, что Вселенная укажет вам путь. Не пытайтесь предсказать или форсировать решение. Будьте открыты для всего. Концентрируйтесь на конечном результате — здоровье а не на том, каким образом вы добьетесь его восстановления. Закон притяжения действует внутри вас. Он отвечает на ваши мысли. Здесь кроется ваша сила. Мы так привыкли постоянно суетиться, пытаясь определить проблемы, исправить их или устранить, привыкли концентрироваться на плохом. Но теперь вы знаете. Если хотите освободиться от проблем, в том числе со здоровьем, Нужно отвлечься от них и сосредоточиться на том, чего хотите. Вы обладаете бесконечной властью во внешнем мире, но путь к ней лежит через внутреннюю силу. Как говорит австралийский фитнес-гуру Джеймс Дуиган, если вам что-то не нравится, лишите это единственной силы — вашего внимания. Наконец, я хочу еще раз подчеркнуть важность получения профессиональных медицинских советов от сертифицированного практикующего врача. Позвольте выбранному вами специалисту заниматься симптомами и физическими проявлениями болезни, а сами позаботьтесь об их первопричине и будущем выздоровлении с помощью своих мыслей и чувств в вас заложена мощнейшая способность к самоисцелению. И если использовать ее в совокупности с чудесами медицины, традиционной или альтернативной, вы сможете реализовать свою жизнь с максимальным потенциалом. Да пребудет с вами радость и благополучие. Ронда Берн